Глава четырнадцатая. Бьянка. Я страшно нервничала, когда подготавливала комнату Олли в домике для персонала. Вдруг она всё же не придёт, или ей не понравится здесь работать. А может, она испугается всех этих мужчин, которые охраняют дом, словно это секретный объект Пентагона. На помолвке Оля сказала, что люди Делла Морта связались с ней через пару дней после моего похищения. Потом Мэнси лично встретился с ней и предложил работу в своём доме, заверив, что я в безопасности. Оля должна приехать сегодня и не могла поверить, что у меня будет родной человек в доме, полном чужих людей. Хотя, если честно, с каждым днём это место становилось всё привычнее. Я чувствовала здесь, на удивление, комфортно. Никто не ограничивал мои передвижения. Я могла разговаривать даже с заиканием, и никто не смотрел на меня, как на бракованный механизм. Я поставила на тумбочку вазу со свежими цветами и расправила идеально натянутую простыню на кровати. Прошла по маленькой комнате, ещё раз убеждая, что всё идеально, хотя всё и так блестело, как в каталоге гостиницы. Возможно, я слишком старалась. Но Олли — единственный человек, который стал моей опорой с того момента, как умерла мама. Мне было всего шесть, когда автомобильная авария забрала жизнь женщины, на которую я так похожа. Я услышала негромкий стук в открытую дверь. «Прекрати!» — прозвучал знакомый глубокий женский голос. Я обернулась и увидела Нонну. Как всегда, она выглядела идеально. На ней красовалось платье оттенка тёмного вина, а жемчужная нить украшала шею. Её присутствие заполняло пространство. «Ты ходишь туда-сюда уже двадцать минут», сказала она, поджав губы. «Время успокоится». Я открыла рот и выдохнула смущенный смешок. Видимо, я действительно ходила кругами. «Я просто хочу, чтобы ей понравилось», сказала я жестами по привычке. Когда нервы брали вверх, говорить вслух было сложнее. Нонна бросила взгляд на мои руки и вскинула бровь. «О, не начинай этот секретный язык! Энца так и не смог заставить меня выучить его!» Я моргнула. «В смысле?» — мысли. откашлившись, повторила увереннее. «В смысле?» — Нонна выгнала бровь ещё сильнее. «Ты думаешь, Энце, выросший в семье, полный громких итальянцев, действительно ради развлечения выучил язык жестов? И совершенно случайно его будущая жена общается на этом языке?» Я нахмурилась, не понимая, к чему она ведёт. А потом осознание ударило меня молотом по голове. Энца выучил язык жестов ради... «Меня?» Я снова моргнула, как полная дура. Чёрт, это ошеломило меня ещё больше, чем то, что он встал на мою сторону перед отцом. Он защитил меня, а меня никто никогда не защищал. Я почувствовала, как моя кожа начала нагреваться от волны чего-то тёплого, обжигающего и пугающего. Не любви, нет, не дай бог, но чего-то слишком трепетного слишком опасного». Нонна наблюдала за мной так, будто изучала новый вид редкого зверька. «Да», — продолжила она, прочитав мои мысли. Нонна подошла ближе и поправила на тумбочке цветок, который и так стоял идеально. «Он выучил язык, сидел вечерами в кабинете, тренировался перед зеркалом, злился, ругался, как последний варвар, но учил». «Зачем?» — прошептала я. Это было вслух, чётко, без заикания. Может, потому что слова сами вывалились из груди. Нонна лишь пожала плечами с загадочной улыбкой на лице. В дверях появилась лавиния в широких спортивных штанах с бокалом вина и с таким видом, будто она пришла на разведку. Мы посмотрели друг на друга. Напряжение между нами можно было резать ножом. Вчера мы ездили выбирать свадебное платье. Мне это был худший поход в магазин за всю историю шопинга. Лавиния говорила, что я отвратительно выгляжу буквально в каждом платье. Могла поклясться, что она чуть не вылила мне на голову розовое шампанское, когда я предложила ей заткнуться. Слава богу, мне потребовалось лишь четыре примерки, и идеальное платье нашлось. Лав скрестила руки на груди. «Я пришла, чтобы...» Она замялась, будто слова встали ей поперёк горла. «Убедиться, что ты не убьёшь мою бабушку!» Я фыркнула. Она приподняла подбородок. Мы обе выглядели, как две кошки, готовые зашипеть. «Лавиния!» — устало протянула Нонна. «Девочка просто готовит комнату для своей подруги. Ты можешь вести себя как человек!» «Я и веду!» — фыркнула Лав и прошла внутрь, осматривая комнату. «Миленько!» — я закатила глаза. «Ты хочешь сказать что-то конкретное?» спросила я. Лав замерла. Её лицо на мгновение дрогнуло, будто она боролась сама с собой. Потом выпалила. «Я не против, чтобы она приехала». Я моргнула. Лав нахмурилась, словно признаться в чём-то нормальном для неё было физической пыткой. «Энце сказал, что твой отец — мудак, а она — твоя семья», — проговорила она настолько тихо, что это было почти интимно. Я просто не люблю, когда в доме появляются чужие. Но если она важна для тебя...» Она глотнула. «Я постараюсь не быть стервой». Я осознала, что стою с приоткрытым ртом. Нонна довольно кивнула. «Умница, Карамия. Видишь, не умерла, сказав что-то доброе». Лав толкнула её бедром, но ничего не сказала. «А я?» Я почувствовала, как мягкое чувство признательности расползается в груди. Мои глаза вдруг защипало так сильно, что я поймала себя на том, что готова расплакаться от того, что люди, которые не в таком уж восторге от меня, всё равно одобры ко мне, даже если лавиния всё ещё временами потакает дьяволу на плече. Не успела я ответить, как с улицы раздался звук закрывающейся дверцы машины. Моё сердце подпрыгнуло к горлу от волнения. Я рванула к выходу, но остановилась и посмотрела на Нонну и Лав. «Спасибо». Выдохнула я и побежала навстречу Олли в одном лишь тонком платье. Холодный воздух ударил в лицо. В глубине двора стоял чёрный внедорожник одного из охранников Энца. «Би!» Олли уронила сумку прямо на гравий. Я сделала шаг. Олли два. И на третьем. Она врезалась в меня так сильно, что я отпрыгнула на полшага назад, захваченная вихрем рук. «Я скучала», — прошептала я ей на ухо, позволяя ей впервые услышать мой голос спустя много лет. Оля замерла в моих руках, не решаясь даже вздохнуть. Она медленно отстранилась и прикрыла рот рукой. Её глаза наполнились слезами, которые тут же проложили мокрые дорожки по щекам. «Ты...» — она говорила и плакала одновременно. «Я думала... Я думала, что ты никогда не заговоришь...» Я набрала полную грудь воздуха и выдохнула признание. Я говорю уже давно, просто не могла себе этого позволить. Ты знаешь, какой он». Перед глазами мелькнули все наказания, которым меня подвергал отец, когда я заикалась, и я ни разу не пожалела, что всё же сделала выбор молчать. Если бы позволила ему эти издевательства, то не смогла бы сохранить рассудок. Оля обхватила моё лицо руками, продолжая тихо плакать. «Я убью твоего отца». «Убиваем в порядке очереди», — пробормотал Энса, появившийся как чёрт из табакерки. Я смотрела на него долго и внимательно, и в конце концов кивнула, надеясь, что он поймёт, как я благодарна ему. «Думаю, тебе здесь понравится», — тихо сказала я, чтобы меня слышала только Оля. «Эта семья, может быть, очень сумасшедшей, но...» «Но это лучше, чем то, где мы жили раньше», — подсказала она, словно читала мои мысли. Да подтвердила я, когда к нам приблизилась Нонна и Лавиния. Но напомни, чтобы я позже рассказала тебе, что бабушка Энца носит в фартуке. «Значит, ты — Олли!» — сказала Нонна, сложив руки под грудью. «Бенвенуда касса!» «Добро пожаловать домой!» Оля моргнула. «Я... э... спасибо?» Нонна оценила её своим внимательным, строгим, но тёплым взглядом. «Ты умеешь готовить по «Я научусь», — покорно выдавила Олли. Лавиния выступила вперёд, протянула руку. «Я Лавиния, сестра того мудака, который похитил её». «Энца?» — уточнила Олли, словно у нас было много кандидатов на эту роль. «Он самый», — хмыкнула Лав. «Добро пожаловать в ад». «Ну, в аду хотя бы тепло». Бодро ответила Олли, потирая замёрзшие ладони. Лав рассмеялась. Рассмеялась. Я не верила собственным глазам. Мой взгляд вернулся к Оле, и я ни разу не пожалела, что когда-то моя мама взяла на работу эту прекрасную женщину.